Заключена вся прелесть и все незаметное, на первый взгляд, разнообразие русской природы. Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инием, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, как в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь, и ветер налетал косыми ударами. В Мещерском крае можно увидеть сосновые бары, где так торжественно и тихо. что бубенчик-болтун заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом, и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам. В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, Покрытые ольхой и осиной, Одинокие, обугленные от старости Избы лесников, Пески, можжевельник, вереск, Косяки журавлей И знакомые нам под всеми широтами Звезды. Что можно услышать В Мещерском крае, Кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, Свист и волги, Суетливый стук дятлов, Вой волков, шорох дождей в рыжей хвои, Вечерний плащ гармоники в деревушке, А по ночам разноголосое пение петухов Да колотушку деревенского сторожа Но увидеть и услышать так мало Можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край Делается все богаче, разнообразнее, Милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории. Я нарушил обычай географ Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой. Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере с такой. Я не буду называть широт и Долгот Мещерского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком великого пояса хвойных лесов. Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса Черниговские, Брянские, Калужские, Мещерские, Мордовские и Кержинские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов Древняя Русь.